Особенно для Лёшкиных, ведь он физик-математик, человек прагматичный и приземленный, еще смеяться начнет. Она и сама училась в физико-математической школе и выросла воинствующей атеисткой. Но у нее мышление какое-то не такое, как у Чистякова. Может быть, от того, что она больше, чем муж, имеет дело с чужими судьбами? и чужими поступками, и хорошо знает, какие необъяснимые вещи происходят в человеческих головах и случаются в человеческих жизнях. Как бы там ни было, неспешное размышление и над своим поведением, и над поведением других людей привели ее к неожиданному выводу. «Люди очень часто не используют собственные ресурсы, предпочитая ресурсы чужие, потому что изначально уверены в том, что у них ничего не получится. Под собственными ресурсами в данном случае Настя имела в виду душевные силы и психологические возможности. Чем больше самых обыденных жизненных ситуаций она вспоминала, тем четче проступала закономерность. Да взять хотя бы самый простой пример с деньгами, которые берут в долг. Человек, скажем, зарабатывает определенную сумму и знает, что если он будет экономить, то через три года скопит достаточно, чтобы купить себе, ну, допустим, новую машину. Есть два варианта. Копить, ждать ждать. И через три года осуществить задуманное либо взять деньги в долг на три года и купить машину уже сейчас. Потому что та, которая есть, уже старенькая или не модная, или маловато стала. Чаще всего идут по второму пути, потому что уверены, еще три года на этой колымаге они не выдержат. Ну нет же больше никаких сил. Не езда, мучения перестать ездить на машине и на три года. пересесть на общественный транспорт? Нет, что вы, я не смогу. Я привык к машине. Какие могут быть трамваи и троллейбусы? А если вдуматься, что значит я больше не могу или я не смогу? А еще у меня больше нет сил. Я этого не вынесу. Я не в состоянии. Да все тоже уверенность в том, что собственных сил не хватит. Не хватит терпения, выдержки, силы воли. Лучше прибегнуть к помощи чужих денег, чем задействовать внутренний ресурс и свои способности. Конечно, зачастую мы люди лукавим. Мы вполне допускаем, что и мы сможем, и вынесем, и сил хватит. Но очень уж неохота, муторно, надоело, скучно, иногда мучительно. Иногда больно. Сознательное претерпевание страдания или неудобства мы рассматриваем как некую жертву, которую приносить, естественно, не хотим. И стремимся сделать так, чтобы жертву приносили другие. Пусть они, эти другие, меняются. Пусть делают свое поведение более удобным и приемлемым для нас. Пусть принимают наши взгляды и разделяют наши вкусы. Тогда нам легче будет с ними сосуществовать. Пусть делятся с нами своими деньгами, свободным временем, способностями, им, другим, принести жертву легче, чем нам, таким усталым и измученным. Но должна же быть причина, по которой люди не рассчитывают сами на себя, у каждого своя, потому что каждый человек проживает индивидуальную жизнь со своим индивидуальным опытом, и у каждого когда-то случается ситуация, которая Напрочь отбивают у него желание справляться с собственными силами с тремя самыми часто встречающимися врагами, необходимостью преодолевать страх, ждать и терпеть. А может быть, все дело в том, как взрослые люди обращаются с детьми?